читает Полина Карева Глава первая Невероятно ее самые продолжительные за всю историю отношения закончились в мгновение ока три недели жизни потрачены впустую Пайпер Беллинджер осмотрела свое красное как губная помада коктейльное платье от Валентина на одно плечо И попыталась найти изъян, но ничего не нашла. Она могла поклясться, ее безупречно загорелые ноги отполированы до блеска. Она недавно проверяла в их отражении, как выглядят ее зубы. Сверху тоже все было в порядке. На неделе моды в Милане она стащила удерживающие грудь ленты. И что это были за ленты? Настоящий святой Грааль, так что ее малышки были на высоте, достаточно большие, чтобы привлечь внимание мужчины, достаточно маленькие, чтобы создавать спортивный образ в каждом четвертом посте в соцсетях. Универсальность поддерживала интерес публики. Удовлетворившись тем, что ничто в ее внешности не кажется в о п и ю щ е неуместным, Пайпер скользнула взглядом по п л е с и р о в а н н ы м штанинам классического костюма от Тома Форда и з т о н ч а й ш е й акулией кожи, в которой был одет Адриан, не в силах подавить вздох при виде роскошных л а ц к а н о в и пуговиц с монограммой. Манера, с какой ее парень нетерпеливо проверял свои часы Шопарт и оглядывал толпу через ее плечо, подчеркивал образ скучающего плейбоя. Разве не эта самая холодная недосягаемость привлекла ее с самого начала? Боже, вечера их первой встречи казалось м и н о в а л сто лет назад. С тех пор она сделала по крайней мере две процедуры по уходу за лицом, верно? Сколько прошло времени? Пайпер помнила их знакомство, как будто оно случилось вчера. Адриан спас ее. Когда она едва не наступила в Блевотину на вечеринке по случаю дня рождения р у м е р Уиллис. В тот миг, когда он придержал ее в объятиях, она увидела его точный подбородок и перенеслась в старый Голливуд. Время смокингов и женщин, р а з г у л и в а ю щ и х в длинных одеяниях с перьями. Это стало началом ее собственной классической истории любви. И вот. Уже пошли титры. Не могу поверить, что ты вот так все бросаешь, прошептала Пайпер, прижимая к груди бокал шампанским. Может быть, она привлечет его внимание к своему б ё с т у и заставит передумать? Мы столько пережили. Ага, прям к у ч а всего, верно? Адриан помахал кому-то по другую сторону крыши, выражением лица давая этому кому-то. Кто бы это ни был, понять, что он сейчас подойдет. Они вместе пришли на вечеринку ч ё р н о е б е л о е и к р а с н о е Небольшой званый ужин, чтобы собрать деньги для и н д и к и н о проекта под названием Жизнь угнетённых и знаменитых. Режиссер-сценарист был другом Адриана, а значит, большинство людей на этом собрании элиты Лос-Анджелеса являлись его знакомыми. Даже ее девочек не было рядом, чтобы утешить или облегчить изящный уход. Адриан неохотно обратил на нее внимание. Постой, что ты сказала? Улыбка показалась пайпер приглушенной, поэтому она прибавила еще ват, постаравшись сделать ее лишь слегка с л а б е е маниакальной. в ы ш е н о с подруга, это не первый твой разрыв, верно? Она много раз расставалась. Часто неожиданно, в конце концов, это был в з б а л м о ш н ы й город. Она никогда по-настоящему не замечала, как быстро все меняется до недавнего времени. В свои двадцать восемь Пайпер не была старой, но она была чуть ли не старше всех прочих женщин на этой вечеринке, если подумать, на всех вечеринках, на которых она бывала в последнее время. н а с т е к л я н н о е о г р а ж д е н и е С которого открывался вид на Мел Роуз, облокотилась подающая надежды поп-звезда, которой не могло быть ни на день больше девятнадцати. Ей не нужна была лента из Милана, чтобы подтягивать сиски. Они были легкими и упругими, сосками, напоминавшими п а й п е р д о н ы ш к а рожка мороженого. Ведущему было двадцать два, и он только начинал карьеру в кино. Это была карьера пайпер. ту соваться, быть на виду, время от времени подержать в руках средства для отбеливания зубов и получить за это несколько долларов. Не то чтобы она нуждалась в деньгах, по крайней мере, она так не считала. Все, чем Пайпер владела, она получала с помощью кредитки, а что происходило после этого, было для нее загадкой. Она предполагала, что счет... приходил на электронную почту отчима или что-то в этом роде пайпер надеялась его не сильно смутили трусики безпромежности которые она заказала в Париже пайпер эй адриан провел рукой перед ее лицом и она поняла что засмотрелась на поп-звезду она пялилась на нее так долго что певица посмотрела на нее в ответ пайпер улыбнулась И помахала девушке, смущенно указывая на свой бокал шампанским, а затем вернулась к разговору с Адрианом. Это все из-за того, что я случайно упомянула тебя на сеансе у своего психотерапевта? Мы не вдавались в подробности или что-то в этом роде. Честное слово, на этих приемах мы большей частью просто д р е м л е м Несколько секунд он смотрел на нее. Честно говоря, это было довольно мило. Самое пристальное внимание, которого она была удостоена с его стороны, с тех самых пор, как е д в а не поскользнулась на б л е в о т и н е Мне доводилось встречаться с пустоголовыми девочками Пайпер. Он вздохнул. Но ты переплюнула их всех. Она сохранила улыбку на лице, хотя для этого потребовалось больше упорства, чем обычно. Люди наблюдали. В этот самый момент она была на заднем плане по меньшей мере пяти селфи, которые снимали по периметру крыши, в том числе одного Анселя Элгарта. Было бы катастрофой, если бы тот факт, что у нее замерло сердце, отразился на ее лице, особенно когда станет известно о ее разрыве. Не поняла, сказала она со смехом. Перекидывая через плечо золотистые с розовым подтоном волосы. Потрясающе. Сухо бросил он. Послушай, детка, это были веселые три недели. В бикини ты просто красотка. Он пожал элегантным плечом и обтянутым костюмом от Тома Форда. Я просто хочу покончить с этим, пока ты мне не наскучила, понимаешь? Наскучила. Стареет. н и р е ж и с с е р а н и поп-звезда, просто симпатичная девушка с отчимом миллионером. Однако Пайпер не в силах была сейчас об этом думать. Она просто хотела как можно не з а м е т н е е удрать с вечеринки и хорошенько поплакать. Конечно, после того как примет Занакс, и опубликует вдохновляющую цитату в своих соцсетях. Это подтвердит слухи о разрыве, но также позволит создать нарратив. Может, что-нибудь о личностном росте и самооценке у ее сестры Ханны нашлась бы идеальная песня к тексту. Она всегда сидела в куче виниловых пластинок с огромными уродливыми наушниками на голове. Черт ей стоило больше доверять мнению Ханны насчет Адриана. Как она говорила. Ах да, он такой, как будто кто-то нарисовал глаза на репе. Пайпер снова отвлеклась. И Адриан во второй раз посмотрел на часы. Мы закончили? Мне нужно пообщаться. О, да. Поспешила сказать она. Голос прозвучал ужасающе неестественно. Ты очень правильно заговорила о разрыве отношений до того, как начнется скука и Хандра. Я не думала об этом в таком ключе. Она чокнулась своим бокалом с его. Мы р а с с т а ё е м с я осознанно. х а м а т с е ага называй как хочешь Адриан выдавил слабую улыбку спасибо за все нет это тебе спасибо она поджала губы стараясь выглядеть как можно менее пустоголовой за последние три недели я многому научилась да ладно Пайпер Адриан рассмеялся внимательно разглядывая ее с головы до ног ты играешь в переодевание И тратишь деньги своего папуля. У тебя нет причин чему-то учиться. А мне нужна причина? Непринужденно спросила она, все еще держа уголки губ приподнятыми. Раздраженный тем, что она его подловила, Адриан тяжело вздохнул. Думаю нет. Но тебе определенно не повредит мозг, у которого хватило бы силёнок не только на то, чтобы оценить. Сколько лайков ты можешь получить на фото своей задницы? В жизни есть нечто большее, Пайпер. Да, я знаю, сказала она, подталкиваемая раздражением и чуть ощутимым чувством вынужденного стыда. Жизнь это то, что я документирую с помощью фотографий. Я, Боже! Он наполовину застонал, наполовину рассмеялся. Почему ты заставляешь меня выглядеть мудаком? Кто-то изнутри пентхауса окликнул его по имени, и он поднял палец, не сводя взгляда с Пайпер. Ты пустое место, ясно? В этом городе тысячи таких как ты, Пайпер Биллинджер. Ты просто способ с к о р о т а т ь время. Он пожал плечами. И твое время прошло. То, что Пайпер сохранила обаятельную улыбку, когда Адриан уплыл, окликая своих друзей. Было просто чудом. Все на крыше пялились на нее, перешептывались, прикрываясь руками, жалея ее. Что может быть ужаснее? Она помахала им бокалом, потом поняла, что он пуст, поставив его на поднос проходящего официанта. Она взяла свой клатч от б а т е г о в е н е т а с атласным узлом и совсем достоинством, на которое только способна, скользнула сквозь толпу зрителей. Смаргивая подступающие слезы, чтобы сфокусироваться на кнопке вызова лифта, когда двери наконец скрыли ее из виду, она прислонилась спиной к металлической стене, делая глубокие вдохи через нос и выдохи через рот. Новость о том, что Адриан ее бросил, наверное, уже разнеслась по всем социальным сетям, возможно, даже с прикрепленным видео. После этого даже знаменитости третьего эшелона не станут приглашать ее на вечеринки. У нее была репутация девушки, с которой можно хорошо провести время. Желанные особы, тусовщицы. Если у нее не будет социального статуса, что у нее останется? Пайпер вытащила из клатча телефон и рассеянно заказала такси класса люкс. Приложение соединило ее с водителем, который был всего в пяти минутах езды. Затем она закрыла вкладку и открыла список избранных контактов. Ее большой палец на мгновение завис над именем Ханны, но вместо этого остановился на Кирби. Подруга ответила после первого жигутка: "Боже мой, это правда, что ты на глазах у а н с е л я Элгарта умоляла Адриана тебя не бросать?" Все оказалось еще хуже, чем она думала. Что успели разболтать попарации? Завтра вечером в половине седьмого они изволяют ее имя по всему отделу новостей. Пока Харви будет попивать из своей многоразовой чашки. Я не умоляла Адриана меня не бросать. Брось, Кирби. Ты же хорошо меня знаешь. Знаю, сучка. Но остальные т о не знают. Тебе нужно устранить эту катастрофу. У тебя есть оплачиваемый пиарщик? Больше нет. Даниэл сказал, что мои походы по магазинам не нуждаются в пресс-релизах. Кирби фыркнула. Окей, Бумер. Но ты права. м Недействительно нужно что-то делать. Двери лифта открылись. Пайпер вышла, простучала каблучками т у ф е л е к на красной подошве повести Бюлю и вышла на у и л ш е р Теплый июльский воздух высушил слезы. Высокие здания в центре Лос-Анджелеса тянулись к затянутому смогом летнему ночному небу, и она вытянула шею, чтобы разглядеть крыши. До которого ч а с а о т к р ы т бассейн на крыше Мондриана. Ты спрашиваешь о часах работы в такое время? Проворчал а к и р б и на заднем плане послышалось потрескивание ее в й п а Я не знаю. Ну уже за полночь. Если он еще не закрыт, то скоро закроется. У тротуара остановился черный Линкольн. Дважды проверив номерной знак, Пайпер забралась внутрь и закрыла дверь. Разве ворваться в бассейн и весело провести время – это не лучший способ бороться с огнем против огня? Адриан может оказаться парнем, который расстался с легендой. О чёрт! – выдохнула Кирби. Ты воскрешаешь Пайпера из 2014 года. Это был ответ, не так ли? В ее жизни не было лучшего времени, чем когда ей исполнился 21 год, и она совершенно обезумела от беготни по Лос-Анджелесу, прославившись тем, что становилась знаменитостью. Она просто попала в колею, вот и все. Может быть, пришло время вернуть корону. Может тогда она перестанет снова и снова слышать в голове повторяющиеся слова Адриана, заставляющие задуматься о том, что он, возможно, прав. Неужели я всего лишь одна из тысяч? Или я девушка, которая врывается в бассейн, чтобы поплавать в час ночи? Папера решительно кивнула и подала с ь вперед. Будьте добры, не могли бы вы изменить адрес прибытия? И отвезти меня в Мадриан. Я тебя там встречу, крикнула в трубку к и р б и У меня есть идея получше. Пайпер скрестила ноги и откинулась на спинку кожаного сиденья. Как насчет того, чтобы все встретили нас там?